Глава десятая. Чих дракона. Оглушительная тишина. В груди тяжело бухнуло сердце. Предвкушение сладостной волной разлилось внутри. Пора. Сейчас. Внезапно справа раздался громкий чих. Резко дернуло рукой, тонкой болью прошило запястье. Повернуло голову на звук. Маленький черный дракон выглянул из капюшона брошенного плаща, потянулся, удивленно взглянул на застывшие в одной позе фигуры, широко зевнул, затем повернулся на другой бок и через минуту засопел. Посмотрела на свою руку. «Мамочки!» — отбросила кинжал в сторону, прижала окровавленную руку к себе. В голове резко просветлела. Что это все только что было? Оглянулась. Та, что называла себя Миэль, грустно смотрела на меня. Внимательно пригляделась к девушке. Красиво, изящно. Но как она могла вызвать во мне чувство безграничной любви? Как болото могло показаться мне родным домом? Потрясла головой и бросилась к Александру. «Да просыпайся ты!» С усилием тряхнула его еще раз. Блондин, наконец, открыл глаза. «Изабель!» — сонно улыбнулся. «Красивая прическа!» Тут его взгляд остановился на Мель. «Кикимора!» В мгновение ока мужчина оказался на ногах, сжимая в руке меч. «Мне жаль, сестра!» Мель взглянула на меня. По ее щеке скатилась слеза. «Ты умрешь вместе с ними!» Девушки, до этого безмолвно парившие над водой, затянули вдруг тоскливую монотонную песню. Слова едва можно было разобрать, смысл улавливался с трудом. Но я очень хорошо уловила решительность Кикимор. «Они допоют эту песню и убьют нас!» Подошла к Александру, взяла его за руку. «Не бойся, Изабель!» – мужчина легко приобнял меня за плечи. «Я не дам тебя в обиду!» Кикимыры закончили петь. Мель взглянула полным грусти взглядом и хлопнула в ладоши. Первым закашлялся Александр. Упал на четвереньки, словно его подкосили за ноги. Изо рта пошла вода. Мне стало не хватать воздуха. Схватилась за горло, падая рядом с блондином. — Не спеши! — раздался уверенный голос. Тиски, сковавшие грудь, ослабли. Помутневшими от слез глазами видела, как к Миэль подошел Грей. Сейчас и ему придет конец. Вытерла слезы и села на землю, пытаясь отдышаться. Но тут произошло то, чего я ну никак не ожидала. «Сильнейший!» — громко вскрикнула Миэль и бухнулась на колени перед магом. Оглянулась. Других кикимор и след простыл. Грей подошел сначала ко мне. Протянул руку, затем помог подняться Александру. «Ну что, молодежь, поговорим?» Мак широко улыбнулся. Через пять минут мы сидели возле маленького костра кружочка. У меня после последних событий разыгрался жуткий аппетит. У Александра, видимо, тоже. Поэтому мы оба, забыв о приличиях, предавались обжорству. Грейчинно чинно пил кофе из фарфоровой кружечки, Амиэль не сводила восхищенных глаз с мага, сидела не шелохнувшись и даже не прикоснулась к еде. — А что, кикиморы не едят? — озвучил вслух блондин, вертевшийся у меня на языке вопрос. — Нет. — девушка лишь на секунду бросила на красавчика взгляд и вновь вернулась к созерцанию мага. — Грей! — привлекла я внимание мужчины. — А что происходит? — Я уж думал, не спросите. Мак взял булочку, откусил от нее, запил кофе и лишь после этого продолжил. Мы подверглись чарам Кикимор. «Да?» — рука блондина застыла на полпути к рюкзаку с припасами. «Когда?» «Ты все проспал», — оповестила красавчика. «А, а дошло до Александра. «Из-за них я не мог дышать». «Да?» — кивнул Мак. «И из-за них тебя чуть не пронзила кинжалом Изабель». Блондин повернул на меня ошарашенный взгляд. «Я нечаянно...» — пожала плечами. «И что будем делать?» Рука Александра потянулась за мечом. «Убьем ее?» «Нет», — твердо ответил Грей. «Убивать мы никого не будем. Вы, ребятки, ложитесь спать. Вас никто не тронет. А ты?» «А я прогуляюсь». Мак поднялся, протянул руку Меэль. Та, словно не веря своим глазам, взглянула на протянутую руку, неуверенно протянула свою. Затем ее лицо озарилось улыбкой. Она легко поднялась на ноги и изящно откинула сноб мелких косичек за спину. А меня словно окатило волной дикой влюбленности, исходящей от Кикиморы. Перевела взгляд на старого мага, на Миэль. Да точно, ошибки быть не может! Она влюблена в него с такой страстью, что это уже почти граничило с безумием. Вновь посмотрела на Грея. Ну, не знаю. Верно говорят, на вкус и цвет товарищей нет. Через минуту Грей с девушкой скрылись в темноте. Минут пять мы с блондином просидели в полной тишине. Лишь легкое потрескивание костерка прерывало напряженное молчание. Каждому было о чем подумать. Изабель. Первым прервал затянувшуюся паузу Александр. Ты правда хотела меня убить? Нет, что ты! махнула рукой, а самой стало очень не по себе. Если бы не случайный чих дракончика, лежать бы тебе красавчик вечно в этих болотах. Еще посидели в тишине. Александр, поможешь? показал он свою голову. Хочешь расплести? Тебе идет! отвесил мне комплимент блондин. В темноте блеснула белоснежная улыбка. Расплетал косички мужчина гораздо дольше, чем мель их заплетала. Бурчал, ворчал себе под нос. Я уже почти уснула, когда раздался горделивый голос. «Расплел!» Вскинула голову, немного дернувшись. Костер тушить не стали, легли по обе стороны от него. Я взяла к себе Рома. Тот сладко посапывал и даже не знал, что стал героем сегодняшней ночи. «Интересно», — мелькнула последняя перед сном мысль в сознании, «зачем Грей пошел прогуливаться с Кикиморой ночью по болотам?» Проснулась от яркого солнечного лучика, назойливого, светящего в глаза. Сразу за этим в нос ударил чарующий аромат кофе. Села, только потом открыл глаза. Александр сидел возле костра, на тонкой палке, держа небольшой котелок над огнем. Из котелка и исходил дразнящий запах. «Доброе утро!» «Доброе!» — кивнула в ответ, засмотревшись на блондина. «Все же, как он красив! Разве можно мужчине обладать такой внешностью? И почему, интересно, до сих пор холост? У нас в мире его бы уже давно кольцевали. Ой, а как я выгляжу после ночных похождений!» Подошла к рюкзаку Грея, покопалась в нем и выудила небольшое зеркальце. Оценивающе прищурила глаза, глядя на свое отражение. «А что, я тоже хороша? Еще как!» «У меня, конечно, нет таких роскошных волос, как у Эллы, и нет таких очаровательных ямочек на щеках, как у Тиф. Зато, я пошире открыла глаза, ни у кого нет таких изумрудных глаз. Ну, кроме разве что у бабушки». Покопалась еще в рюкзаке. Расческу так и не нашла. Неужели потерялась? Никакой ответственности у этих мужчин. Пришлось управляться без расчески. Пока занималась утренними процедурами, Александр во второй раз поставил котелок. А меня уже ждала чашка с восхитительным кофе. «Скажи», – сделала глоток и на миг замерла, наслаждаясь изысканным вкусом напитка. «А зачем Грей ушел ночью гулять с Кикиморой?» На лице блондина разлились красные пятна, и сразу же от него хлынули эмоции. Радость, удивление, зависть. Целый клубок спутанных эмоций. Я же забыла поставить защиту. Выдохнула, сосредоточилась, возвела стену. «Александр». Мужчина глянул мне прямо в глаза. Золотые искорки блеснули в теплых карих глазах. Он же говорил, что ему скучно. Мило улыбнулся мужчина. Может, поговорить захотел. О жизни там, о болотах. А с нами почему не захотел? Удивилась ответу. С нами почему-то вновь покраснел мужчина. Успеет еще наговориться. Путь долгий. А вот царство Кикимор мы покинем уже сегодня. Уже допила кофе, сложила аккуратно пледик, проверила Рома, а маг все не возвращался. «Изабель!» — позвал блондин. Оглянулась, он задумчиво смотрел вверх. «Тебе не кажется, что сегодня гораздо солнечнее?» Тоже задрала голову. «Точно!» «Видимо, — хохотнул красавчик, — разговор прошел хорошо у Грея с Кикимрой». «А причем здесь это?» «От настроения Кикимр зависит погода на их территориях», — начал объяснять Александр. Они могут заставить ночь наступить быстрее или вовсе скрыть солнце. Ходили слухи, бывало раньше, что кикиморы на несколько часов могли превратить топи в благоухающие сады. Тысячи цветов расцветали за считанные минуты. Да, не поверила мужчине. Мне вот показалось, что они хладнокровные убийцы. Только хотела озвучить мысль вслух, как из-за ближайшего дерева вышел довольный до невозможности Грей. «Уже встали, ребятушки!» Мак хлопнул в ладоши, широко улыбнувшись. «Вот и молодцы! Вот и в путь дорогу пора!» С его приходом будто стало еще солнечнее. Но не это было самым удивительным. Я прошла с десяток шагов, прежде чем поняла. «Грей, Александр, мы что, идем по тропинке?» Прямо под нашими ногами влажная земля с примесью травы превращалась в сухую протоптанную тропинку. «Точно в лесу!» Выглянула за Грея, он шел первым. И вправду, насколько хватало взгляда, проходила узкая, не более фута в ширину, но сухая дорожка. Маг загадочно улыбнулся. Блондин не менее загадочно ухмыльнулся. Терялась в догадках. «Грей, а о чем ты разговаривал с Кикимрой?» «Разговаривал?» Почему-то удивленно повернулся ко мне старый маг. «Ну да», — пожала плечами, — — Александр предположил, что тебе скучно, и поэтому ты пошел с ней гулять. Грей пристально посмотрел мне в глаза, задумчиво наклонив голову на бок. — Остановимся на следующей полянке, расскажу. — Но ты говорил, что полянок больше не будет. — Уже будет. Остановились мы не скоро. По протоптанной сухой тропинке идти было одно удовольствие. И игривые солнечные лучики поддерживали хорошее настроение. Лишь когда солнце начало клониться к закату, мы сделали привал. С удивлением оглядывала небольшую прелестную полянку. На ней даже цвели огромные ромашки с голубыми лепестками и ярко-розовыми полосками на них. Было место для костра и заготовленная вязанка хвороста. Словно на этом месте каждый день кто-нибудь останавливается. Грей деловито развел костер разложил на откуда-то взявшейся у него белой кружевной скатерти снедь, облокотился о ствол повального дерева и не спеша, принялся рассказывать. Вы, конечно же, знаете, молодежь, что все ныне существующие низшие магические существа были рождены приблизительно в одно время, с разницей лишь в несколько столетий. Мы с Александром одновременно важно кивнули. Вы, несомненно, помните, что случилось это в нескольких ключевых мирах. Еще раз одновременно кивнули с блондином. И вы, естественно, в курсе, что рождены вышеупомянутые создания именно в тех мирах, рядом с которыми были особенно сильными магические штормы. И третий кивок с нашей стороны. Почему же не рождены они были в истинном мире, спросите вы? Ведь именно в нем зародилась жизнь. Люди, маги, эльфы, гномы, оборотни, вампиры. Истинный мир возник, и одновременно родились все вами перечисленные. Перебила мага, иначе перечисление всех живущих в моем родном мире затянулось бы надолго. И до сих пор истинный мир не родил ни одного магического существа. «Умница, деточка!» – хлопнул в ладоши маг и очень внимательно на меня посмотрел. Почувствовала тычок в бок от Александра удивленно посмотрела на него, что он толкается. «Но сейчас, — продолжил Грей, — тема нашей беседы — кикиморы. Кто же они и откуда взялись?» «Этого никто точно не знает», — впервые высказался блондин. «Ты прав, мальчик», — кивнул ему маг. «Но нам хватит и легенд, слухов. Ведь гораздо важнее не знать о их происхождении» а знать, как выжить в случае столкновения с ними. Я прав? А еще лучше знать, как можно с ними сотрудничать. А нам это важно?» – буркнул Александр. «Все непременно, мой мальчик», – вскинул руку Мак. «Ведь мы в данный момент на их территории, и у нас есть прекрасная возможность провести ночь на этой прекрасной полянке». Грей развел руки в стороны. Мы с Александром одновременно повернули головы туда, куда указывал маг. Провести ночь, набраться сил. Ведь уже завтра мы ступим во владение великанов. И чтобы пережить эту ночь, и чтобы живыми выбраться из болот, я наладил контакт с местными прелестными созданиями. Александр издал смешок. «Хм!» – прочистил горло маг и загадочно улыбнулся. «Так вот, легенда гласит...» что родоначальницей Кикимор стала некая Кэтрин. Случилось это в одном из отражений, в одном из тех миров, где особенно сильно буйствовал магический шторм, как раз в те времена, о которых я уже упоминал. Маг отпил из кружечки, поднял на нас взгляд и продолжил. Вернемся, Кэтрин. Хотя нет, стоит все же вначале упомянуть, что тот мир едва-едва начал заселяться людьми. Причем людьми, довольно слабо одаренными магически. Туда еще не пришли ни эльфы, ни гномы, ни вампиры, ни оборотни. Мы поняли, на этот раз Александр прервал затянувшееся было перечисление. Люди жили, самые обычные. Что же произошло с обычной девушкой Кэтрин? А произошла с ней самая обычная история. Нисколько не обиделся маг на то, что его перебили уже не в первый раз. Собиралась девушка замуж, но буквально накануне свадьбы застала любимого в объятиях другой. «Пфу!» – фыркнул блондин. «Бедная!» – посочувствовала девчонке. «Да, бедная!» – совершенно серьезно согласился Грей. От увиденного она пришла в шок. «Не помни себя!» Пораженная подлым предательством, побежала она к речке с твердым намерением расстаться с загубленной жизнью. «Что ж так категорично?» – брякнул Александр. «Ты ничего не понимаешь!» – защитила я девочку. «Она же страдала!» «Молодежь!» – повысил голос Мак. «Вы слушать будете? Или подискутируете, пока я посплю?» Мы с блондином пристыженно опустили головы. «Прибежала Кэтрин на берег реки», – чуть погодя продолжил Мак. И до глубокой ночи просидела у воды. Слезы струились из ее глаз но некому было их вытереть. Слова мольбы исходили из ее уст, но некому было ее выслушать. Страстная любовь, ставшая вдруг безответной, превратилась в жгучую ненависть. Сильнейшей болью в сердце отдавались невысказанные изменнику слова. Грей посмотрел на чернеющее небо, которое едва проглядывало сквозь плотно переплетенные ветви, посмотрел на нас и продолжил. Велика была печаль девушки. Глубоко в сердце укоренились ростки неизбывной грусти. Но человеческое тело несовершенно. Холодно ей стало сидеть возле речки прохладной ночью. Она развела огонь. И, глядя на радостно пылающий хворост, охватила ее всепоглощающая жажда мести предателю. Медленно заплетала она косы на своей голове. Затем, не спеша, собирала она букет ромашек и сплетала из них венок. И лишь когда последний цветок встал на свое место, в голове ясно наметился план действий. Все, продумала Кэтрин, не учла только одного. Лишь собралась она сделать шаг в сторону своей деревни, как на берег реки вышли ее возлюбленной с другой девушкой. От неожиданности Кэтрин покачнулась и упала в костер. И надо же было такому случиться, что именно в ту минуту разбушевавшийся рядом магический шторм слегка задел именно этот мир. Пламя взвелось до небес. Бедную Кэтрин пронзила невероятной болью. Ей казалось, что тысячи раскаленных игл впиваются в нежную кожу. В панике вбежала она в студеную речную воду, но успела заметить, как изменник удирает от разбушевавшегося пожара, как уходит от огня полностью невредимой. Жгучая ненависть обуяла Кэтрин. «Ненависть!» — поднял указательный палец вверх Грей. «Самое мощное чувство, по силе превосходящее все остальные!» «Возжелала она смерти юноши настолько сильно!» настолько страстно что сама стихия воды услышала и не смогла отказать волна надвигалась на застывшего в немом ужасе парня но тут случилось непредвиденное второй виток магического шторма коснулся мира волна осыпалась мелкими каплями юноша спасся душу кэтрин заполнила несоизмеримое ни, ни с одним из чувств поразрушительности уныние Горькая обида, сердечная тоска, разочарование – все сплелось воедино в сердце несчастной. Несостоявшаяся месть острой болью резала душу девушки, и решилась она на отчаянный шаг. Второй раз за этот день Кэтрин собиралась покончить бессмысленное, как ей казалось, существование. Но и этому не суждено было случиться. Третий и самый мощный виток шторма потряс мир до основания и устремил свой поток к той, кто более всех возжелала силы. «Как же она возжелала силы, если собиралась утопиться?» – не вытерпел Александр. «Душевно возжелала», – лаконично ответил Грей, смерив блондина недовольным взглядом. Долго бушевал шторм. Много дней и ночей жители мира боялись выходить из домов. Но всему есть свое время. Шторм отбушевал и утихомирился. Выйдя из убежищ, люди не обнаружили широкой реки. На ее месте раскинулись невиданные ранее ни одним из них необычной земли. Тягучая буро-зеленая жижа периодически вспучивалась, и на поверхности воды распускались неземной красоты цветы с ярко-желтыми лепестками и чарующим ароматом. Из-за небольших островков темно-коричневой глины, возвышавшихся над жижей, выглядывали странные существа с огромными глазами и перепончатыми конечностями. Но самым странным были деревья, вроде и напоминающие обычные, росшие в лесах, но стволы их были обтянуты будто темной зеленой кожей, а ветви, росшие высоко, почти над самой верхушкой, столь плотно переплетались между собой, что почти не пропускали солнечных лучей. Люди в недоумении разводили руками, шепотом переговариваясь между собой и даже не догадываясь о том, что произошло. — А как же Кэтрин? — не вытерпела я. — Что с ней? — Нетерпеливая молодежь пошла, — проворчал Грей. — Скоро дойдем и до нее. Но сначала стоит поведать о несостоявшемся муже. Маг посмотрел на меня, смущенно кивнула в ответ. Недолго был счастлив изменник. Та девушка, в объятиях которой увидала его Кэтрин, выбрала другого в мужья. Велико было горе парня. Сильно зацепила его та девушка. Сердце его было разбито. Много горячительного выпил он в тот вечер. Шатаясь, едва переставляя непослушные ноги, медленно бредя в сторону дома, Услышал он голос чарующий, голос мелодичный, ласковый. Нестерпимо захотелось увидеть ему обладательницу этого голоса. Шел он на зов и вышел к бескрайним болотам, что образовались на месте широкой реки. Промелькнула перед его глазами стройная фигурка в полупрозрачном одеянии. Вот еще и еще раз. Смело шагнул юноша на неизведанную землю, Ласково приняла его теплая жижа, а из-за ближайшего дерева вышла девушка. Едва уловимым было сходство ее с Кэтрин, а выпивший парень его и вовсе не заметил. Подошла к нему красавица, прильнула к широкой груди. Охватило юношу сильнейшее вожделение. Обнял он девушку крепко, прижался к холодным губам. «Ну?» Одновременно воскликнули мы с блондином, не выдержав затянувшейся паузы. «Гну!» — не к месту сказал Грей. «Нашли того юношу поутру, бездыханного». «Не понял». Красавчик даже поднял руку, как на уроке. «А почему она его не утопила? Кикиморы же вроде на дно болот утягивают». «Ну, не знаю, не знаю», — развел руками маг. «Возможно, не желала на своей территории его видеть». «Хорошо», — согласился Александр. «А какая нам польза от твоего рассказа?» И я молчала, украдкой вытирая слезы. Жаль было Кэтрин. «Эх, молодежь!» — вздохнул Грей. «Какие же вы нетерпеливые! Не даете поведать легенду!» «Может, вкратце и по существу?» — предложил блондин. По лицу мага было видно, что обуревают его самые разные эмоции. От обиды до разочарования видимо, во всем нашем поколении. Поморщился, повздыхал, фыркнул и продолжил рассказ. Вот вам по существу, детки. Кэтрин стала первой кикиморой. Сам мир и пронесшийся рядом магический шторм одарили ее территорией, читая болотами и силами. Впоследствии много девушек с разбитыми сердцами искали успокоения в бурных реках. Но зайдя в чистые водные потоки, Оказывались они в бескрайних болотах. Топи становились их домом. Забредавших в их земли юношей они утягивали на дно, перед этим хорошенько их помучив. А девушек обращали в себе подобных. «Злые», — прокомментировал красавчик. «Не всегда», — улыбнулся уголками губ Грей. «Ведь не все девушки по своей воле попрощались с жизнью. Некоторых обратили в кикимор. И не были разбиты их сердца» и жаждали их тела любви плотской, а сердца любви душевной. Случилось это в одном из миров, столетия спустя после событий, описываемых в первой легенде. Грей! Ах, да, по существу, по существу. Вот вам кратко. Влюбилась, однако, Кимора в юношу, не пожелала его топить. А товарки ее, прознав, что улыбается каждый день обычно невеселая их соседка, благодаря стараниям парня, тоже захотели счастья. И стали зазывать к себе мужчин. Но только не топить их, а одаривать ласками. А потом топить, уточнил блондин. Не во всех мирах, покачал головой Грей. В некоторых, он поднял указательный палец кверху, в очень и очень немногих, Кикиморы отпускали юношей живыми, ведь они могли вернуться и вновь подарить счастье девушкам. «А в тех мирах вместо топи цветущие сады?» – предположила я. «Не все так просто, маленькая леди». Грей тяжело вздохнул. «Ведь сама сущность Кикимора все же искалеченная предательством душа». На несколько минут повисла тишина. «Обреченные страдать, они все же желают любить» прервал Мак затянувшуюся паузу. «У меня еще вопрос», — подал голос Александр. «Зачем они заплели Изабель косички? И почему та Кэтрин заплетала себе косы и венок?» «Я, кажется, догадываюсь», — тихонько высказалась. «Чтобы успокоиться и собраться с мыслями, да?» Грей кивнул, а блондин смерил меня недоверчивым взглядом. «Многие девушки...» «Находясь во взвинченном состоянии, – начала объяснять непонятливому красавчику, – чтобы сосредоточиться, начинают что-нибудь делать руками, например, вышивать или вязать, или вот как Кэтрин плести косы». «И что, все кикимры вечно во взвинченном состоянии?» «Да, – ответил на этот вопрос Грей. – Они все эмоционально нестабильны, и чтобы хоть как-то прийти в себя и насладиться жизнью, они плетут. Плетут косы, венки». — А огонь не любят, потому что родоначальница их в костер угодила, — предположила, взглянув на мага. — Ты права, деточка. Все берет свое начало от Кэтрин. С минуту стояла тишина. — Ты говорил, — вспомнила я важную вещь, — что от настроения Кикимор зависит погода на их территории. А почему после того, как ты погулял ночью с Миэль, стало солнечнее? И тропинка, и полянка? Александр издал смешок. Грей почему-то смутился. На свой вопрос ответа так и не получила. И уже засыпая, вспомнила еще одну важную вещь. Почему Кикимора назвала мага сильнейшим?